Глава 3. Луна, немедленно открой. Чья-то рука уверенно постучала в дверь. Меня нет, мрачно подумала девушка и промолчала, в надежде, что Стефан, а это был именно он, решит, что она спит и уйдёт. Луна, я знаю, что ты не спишь. Открывай. Вот ещё, так же молча ответила девушка. Если ты сейчас же не откроешь, я позову твоих родителей. Это была уже весьма серьёзная угроза. Луна всё так же, не проронив ни слова, встала с кровати и поплелась к двери. Стивен, когда хотел, мог быть настойчивым, и отвязаться от него было даже сложнее, чем от Эмитрина. Пользуясь тем, что правители разрешили ему изучать материалы Он теперь крутился повсюду и усердно собирал информацию. Стефан настолько загорелся идеей написать книгу о Драгомире, что забрасывал всех миллионами вопросов, даже тех, кто не особо желал отвечать. Проведя более полугода в Драгомире, он совсем освоился и перестал рабеть. Впустив Стефана, Луна невольно улыбнулась. поскольку её не задачилный друг, торопясь войти в комнату, тут же споткнулся о ковёр и чуть не растянулся на полу. "Я думал, ты грустишь и пришёл тебя развеселить. А ты улыбаешься. Значит, всё в порядке?" спросил он. Я вспомнила твои первые дни в дорогомирье, вновь улыбнулась Луна и даже к своему удивлению чуть не рассмеялась. И было отчего. Курьёзные случаи следовали за Стефаном Попитамом. На какое-то время он даже стал главным героем местных анекдотов, вытеснив с этого почётного места фитчика и пиритспирапа. После того, как правители узнали, что Стефан сделал для Драгомира, каждый из них захотел пригласить его к себе во дворец. Но Стефан, орабевший от такого пристального внимания и свалившихся на его голову чудес, ходил за луной, как привязанный, боясь отойти от неё даже на полметра. Поэтому сначала он отправился к Петрамиум целителей. Приехав в Манибеон, Стефан долго не мог решиться наступить на ещё заищую ступеньку. Что-то у меня закружилась голова, жаловался он Луне, смертельно побледнев при этом. Луна смеялась в ответ и протягивала ему руку, стоя на первой ступени, услужливо подставив мраморную спину ей поднике. "Ну давай же, здесь здорово", веселилась она. "Знаешь что?" опасливо возражал Стефан. "Ваши книги не могут воздействовать на меня так как я не драгомирец может и лестница меня не признает и я улечу неведомо куда и никто не узнает где закончилась моя короткая жизнь фитчик слушая прочтение стефана неодобрительно морщился он прямо физически ощущал как с него начинает сползать лавровый великого актёра А уж этого он допустить не мог. Прошептав про себя Лунфич, он без предупреждения подхватил не задачливого юношу за шиворот и в мгновение ока доставил на дворцовую площадь. Это так впечатлило Стефана, что он потом много раз рассказывал о прелестях и ужасах своего полёта. Подойдя к крыльцу, Стефан долго расшаркивался перед караульными, застывшими у дверей. Он пытался пожать им руки и поинтересоваться, как у них дела. Не добившись ответа, Стефан, подталкиваемый луной, вошёл во дворец. Несколько раз уточнил: всё ли надёжно, не упадёт ли здание в бездну вместе с ладонями. Услышав такое, даже караульные усмехнулись, но тут же вернули на лица серьёзные выражения и уставились прямо перед собой. Когда они наконец вошли во дворец, Луна вспомнила, как сама впервые сюда попала. Стефан также вертел головой и таращился на совершенно обычные для Драгомира вещи. На полу билетающих ваз которых тут было полным-полно. Он пытался взять себя в руки и бесконечно повторял, что ему уже 16 лет и не к лицу вести себя подобным образом. Но у него не особо получалось. Едва он отправился после встречи с летающими вазами, как со второго этажа по широкой лестнице, не касаясь ногами пола, К ним на встречу спорхнула нефелина. Род Стефана самопроизвольно открылся вновь. Правда, воздушные красавицы поражали и самих драгомирцев, а о людях с той стороны земли и говорить нечего. Стефан, засмотревшись, шиб невысокий постамент, на котором стояла изящная ваза с цветами, Он сделал неловкое движение, чтобы поймать её, но вместо этого сам растянулся на полу, отбив то место, о котором не принято говорить в приличном обществе. А ваза всё-таки не разбилась. Нефелина не ожидала, что юноша упадёт, и поэтому бросилась спасать вазу, подхватив её в сантиметре от мраморной плитки. Потом она дёрнулась И с недоумением посмотрела на Стефана, который кряхтя и потирая пятую точку, поднимался с пола. Поставив вазу обратно, Нифелина кинулась к нему и взяла за руки. Вам больно? Не очень, проблел Стефан. Но и на этом его злоключения не закончились. Казалось, что попав во дворец Он превратился в самого неуклюжего человека на свете, который и шагу не может ступить без разрушений. В этом Стивен перещеголял даже Перетти Спиропа, разбивших столько добра, что никому и не снилось. После вазы на пол полетел изящный кувшин, который тоже спасла проворная нефелина. Затем Луна подхватила подсвечник, который Стефан зацепил рукой, показывая на картину, поразившую его воображение. Апогеем его первых 10 шагов стала рухнувшая композиция из нескольких сотен тонких фужеров с лимонадом, стоявших пирамидой друг на друге. Спасти их не смог бы никто. Бокалы разбились с завораживающим перезвоном, И паркет вестибюля покрылся сияющей пылью, с низчно поблёскивающими кое-где осколками. Нефелина с Луной переглянулись и, подхватив пунцового Стефана, взмыли в воздух. Это было очень вовремя, потому что тот уже потерял равновесие и почти упал на ковёр из осколков. Конечно, целители мгновенно бы залечили его царапины, но вот предстать посмешищем перед всеми было бы неприятно. Стефан висел под потолком и в ужасе смотрел, как воздушные придворные быстро заметают осколки в широкой салфке. Как только всё было прибрано, Стефана опустили вниз, и Луна решительно взяв его под руку, повела в обеденный зал, пока он ещё чего не снёс. Видя, что её друг расстроился, она утешающе шепнула ему на ухо: "Не переживай. Когда я первый раз зашла во дворец, то тоже онемела". Стефан лишь удручённо вздохнул и постарался больше не делать лишних движений. Зайдя в зал, Он сел за стол и с тоской уставился на огромное количество приборов, лежавших у тарелки. Сразу вспомнил бабушку Фифи, тихонько проворчал он. Они обменялись лунными, понимающими взглядами. Но как бы он ни ругал привычку Фифи соблюдать этикет, сейчас эти знания ему пригодились. Во время обеда Он не ударил гряз лицом. И если не считать нескольких фраз, сказанных не впопад, додавленных бульканья при виде корзины с фруктами. Конечно, не каждый сдержит эмоции при виде знаменитой голубой клубники, которая теперь росла почти у каждого драгомерца, и ярких фиолетовых персиков с махнатыми боками. насладившись вкусом фруктов, Стефан почувствовал, что начинает влюбляться в этот загадочный мир. Ему отвели комнату в западном крыле, недалеко от спальни Луны и её родителей. И Стефан, лёжа на огромной кровати, долго не мог уснуть. Именно тогда ему пришла в голову идея написания книги, едва дождавшись утра. Он попросил у Александрита разрешения остаться на некоторое время, чтобы собрать материал. Луна, услышав про книгу, вытаращила глаза. Анита, которая уже перебралась в Горный Тос, но в тот день приехала на завтрак, тоже приоткрыла рот от удивления. Они-то знали, что Стефан вообще никогда не читал книги, кроме учебников. и те из-под палки. В виде их изумления Стефан усмехнулся и пояснил: "Когда вы исчезли, и меня назвали сумасшедшим, я стал копаться в больничной библиотеке в поисках подобного случая. Я хотел понять, что происходит со мной. Я ни на минуту не верил врачам, но ничего похожего не нашёл. А в библиотеке, кроме медицинских справочников, были и другие книги. От нечего делать, я начал читать. Вы, может, не поверите, но мне сразу понравилось. Я прочёл всё, что было в библиотеке. А затем приставал к отцу, чтобы он привозил мне книги из дома. Читая, я начинал верить, что не болен. Стефан Если бы мы знали, что всё так обернётся, с сожалением сказала Анита. Я ни о чём не жалею, возразил Стефан. Я стал тем, кем стал, и я вновь встретил Луну, если бы я её забыл, как вы хотели. Разве я бы оказался здесь? Да никогда. Так что я рад, что вышло именно так. Ну что же, Книги? Так, книга, решительно сказал Александрей. В библиотеке Драгомира в твоём распоряжении, и наша память тоже. Спрашивай, не стесняйся. Когда ты её напишешь, я лично явлюсь в мир по ту сторону земли, чтобы взять для нас несколько экземпляров. Если, конечно, ты нам их подаришь. Ну, разумеется, подарю сколько угодно экземпляров. fog shell stephen. С того дня он с головой ушёл в изучение драгомира, и сейчас, наверное, знал уже больше, чем луна, которой вечно не хватало времени. Она могла читать учебники по истории только перед сном, так как начала учиться в Манибеоне, а ещё продолжала занятия в воздушной школе. Ветер всё ещё позволял себе шутить с ней, Стефан быстро освоился и сдружился с Сигерином, который тоже обожал историю. Синтари, которая с удовольствием демонстрировала ему опытные образцы растений, и даже с Эмитрином, который мог показать ему несколько приёмов овладения огнём и оружием, когда он училась. Дни его были заполнены до отказа. книгами, общением, поездками в другие Петрамиумы, сбором материала, архивами и ещё множеством дел. Она тоже была занята, но тем не менее страдала от одиночества. Все эти воспоминания вихрем пролетели в её голове, пока Стефан удобно устраивался на подоконнике, прихватив пару подушек. что вызвало недовольство Финчика. Ну, конечно, тебе лишь бы посмеяться над моими бедами, усевшись, бесломно проворчал Стефан. Так что у тебя стряслось? Я вышел из библиотеки, и мне сказали, что ты вернулась в ужасном настроении, ты поругалась с Сентарей. Нет, я так и не увидела её. В смысле? Я же поехала к ней. Поехала, да не доехала, потому что кое-кто увязался за мной. Аметрин. Ну, конечно, кто же ещё? Горько вздохнула Луна. А я думал, он поехал к себе готовиться к поединкам. Мы все на это надеялись, а он ещё отругал меня. что я выехала из дворца без сопровождения. Лонфич, как выяснилось, не считается. Фиччик протестующе пискнул и начал мутузить кулачками невидимого противника. Что значит не считается? возмущенно воскликнул он. Тише, тише, погладила его Луна. Стефан Девушка умоляюще всклянула на друга. Я не знаю, что с этим делать. Он не слышит никого, кроме себя. Даже Анита с Гелиодором для него не указ. Я тоже пытался с ним поговорить, признался Стефан. Да, и как? Видишь эту прять? Я теперь должен быть всегда рядом, процитировал Стефан. Луна опять вздохнула. А что, если Аметрин прав? вдруг предположил Стефан. Я уже прочитал немало летописей, и они все уверяют, что страшнее чёрных книг нет ничего на свете. Пока они не уничтожены, опасность и правда висит над всеми, а над тобой особенно. Но книги в Валаремии Я бы не стал так полагаться на это, хладнокровно заметил Стефан. Мы по ту сторону земли более трезво смотрим на вещи. Доверить белой магии, охранить чёрную, мягко говоря, не лучший выход. Правителям нужно срочно придумать что-то другое, потому что сейчас Эссантия присматривает за своим главным врагом. где гарантия, что книги не нападут изнутри? Быть такого не может, возразила Луна, но почему-то не очень уверенна. Вот-вот, кивнул Стефан. Ты всё-таки 13 лет прожила в мире без волшебства, и у тебя ещё нет такой слепой веры в быissantiю, как у здешних жителей. Так что я бы на твоём месте потерпел. Но начала лупна и не смогла закончить сражённая доводами Стефана. Помолчав немного, она принялась рассуждать вслух. А ведь и правда, если Эссанция так сильна и непобедима, то почему она сама не выучит тоже вот чёрные книги? С другой стороны, Легенды гласят, что Эсцантия не вмешивается в дела людей. Книги созданы не ею, а людьми. Может, поэтому она и даёт нам самим возможность их уничтожить. А ты никогда не задумывалась над тем, кто наделил книги такой силой? Почему все колдуны, создавшие их, давно мертвы, а книги до сих пор живут. То есть ты хочешь сказать, что существует какое-то отдельное зло? Я имею в виду следующее. Если есть Санти, душа Драгомира, белая магия, значит, должен быть ещё какой-то дух, который противостоит ей. Как в наших сказках. Добро всегда идёт в паре со злом. Белое с чёрным, ад с раем. Ведь кто-то же толкает всех этих людей совершать плохие дела. Надо поговорить с отцом. Скочила луна. Бесполезно, мрачно ответил Стефан. Я уже пробовал. И что? Да ничего. Он лишь снисходительно улыбнулся. и сказала, что правители пристально следят за Валаремией и точно не допустят, чтобы книги начали что-то делать внутри. Но я бы на твоём месте не прогонял Аметрина. Ты же видишь, им движет какая-то сверхъестественная уверенность. Он убеждён, что должен быть с тобой, пока книги не уничтожены. Так что потерпи. Это не просто. Может, именно эссенция приставила аметрина к тебе и сейчас управляет его поступками. Ты просто не пробовала взглянуть на ситуацию его глазами. Может, он тоже страдает, но долг превыше всего. О, Луна совсем растерялась. Она была так занята жалостью к себе, Что и правда, совсем не думала об Дмитрии. Я знаю, что делать, подумав, заявила она. И ты мне в этом поможешь? Всё, что угодно, тут же согласился Стефан.